Глава д в а д ц Хвост Куин стучит по пассажирской дверце машины, и до меня доходит, что если она несколько дней будет моей гостьей, то нужно купить собачий корм. До назначенной встречи в полицейском участке еще полтора часа. Думаю, ш о п и н г не хуже любого другого способа убить время. «Калум!» — слышу я, захлопывая дверцу. «Ко мне торопится Джон, начальник Кэтрин». Я жду, пока он подойдет ближе, понимая, что улицы Стэнли по-прежнему полны народу и многие испытывают ко мне повышенный интерес. «Как дела, Джон?» Он улыбается своей хитрой, почти заговорщической улыбкой. Я ничего не имею против Джона, но в его присутствии всегда чувствую себя не очень комфортно. Высокие часто избегают людей маленького роста. Коротышкам есть что доказывать. Коротышки могут застать вас врасплох. Вы удивитесь, если узнаете, сколько низкорослых людей носит с собой нож. «Вы сегодня видели, Кэтрин?» – спрашивает он, и я подавляю искушение ответить, что не видел, потому что её арестовали по подозрению в похищении ребёнка. Просто качаю головой. «Ей нужно поговорить с адвокатом», – Джон переминается с ноги на ногу и не поднимает взгляд. По словам Нилы из полицейского участка, она отказывается, Я пытался поговорить с ней, но она не хочет никого видеть. У них на неё ничего нет. Я стараюсь голосом передать свою уверенность. Через пару дней им придётся её отпустить. Вот только они считают, что получили неопровержимые улики. Джон придвигается ко мне. Как сказал Нил, они уверены, что к вечеру смогут предъявить о б в и н е н и я д о л ж н о быть, речь идёт о кролике». Что у них есть без него и косвенных доказательств её присутствия рядом с домом г р и м в о д о в вчера днём? «Похоже, они нашли отпечатки пальцев», — отвечает Джон на незаданный вопрос. «Чьи отпечатки?» «Малыша. У Кэтрин вчера была кожаная сумка через плечо. На ней остались его отпечатки». «Я говорю себе, что это ничего не значит. Отпечатки пальцев Питера будут на сумке Кэтрин по той же причине, что и волосы на свитере». Она нашла мальчика на дороге, взяла его на руки и отнесла в сад. Но мне это всё равно не нравится. Если волосы Питера остались на свитере Кэтрин, то их могут найти также в машине и на лодке. Выстраивается целая цепочка улик, фальшивых, но кажущихся всё более убедительными. И отпечатки пальцев на пистолете, который она хранит на лодке. Похоже, свежие, хотя я не понимаю, как они это определили. она недавно брала в руки пистолет. Кэтрин держала пистолет, когда мы с ней были на э н д е в е р е Повезло ещё, что не стреляла. Как выясняется, не только мне. Ей нужен разумный совет. Ей нужно, думаю я, попрощавшись и поднимаясь по склону холма, чтобы нашли Питера и вычислили настоящего похитителя. «Калум!» Джон догоняет меня. «Послушайте, это ещё не всё». Я н е хотел говорить, но такое чувство, что всем на неё плевать, а ей в любом случае понадобится поддержка. Ей нужно, чтобы нашли Питера, и тогда со всем этим дерьмом будет покончено. Калум, вы знали двух других пропавших мальчиков? Джимми Браун был местным, и вы, вероятно, его видели. Другая семья, Харперы, время от времени приезжали в город. Вы с ними знакомы? Я качаю головой. Простите, приятель, а какое т о имеет значение? В библиотеке найдутся старые номера Penguin News. После исчезновения мальчиков газета опубликовала их фотографии. Взгляните. Но я не советую идти с этим к Дункану. Скорее всего, фотографии есть и в полиции. Люди начинают видеть связь, друг мой и вам бы не помешало». Он качает головой, как будто жалеет, что больше ничего не может сделать, потом поворачивается и идёт вниз по улице. Остаётся ещё час до беседы в полицейском участке. Библиотека находится в общественном центре, и я отправляюсь туда, чтобы порыться в старых подшивках «Пингвин News. Джимми пропал в июне 1 9 9 3 Я нашёл статью о происшествии на первой странице номера за ту неделю, и сделал фотокопию. Моё внимание привлёк рассказ о мальчиках, а если точнее, о том, как их исчезновение повлияет на жителей островов. По мнению автора, Роба Дункана, через несколько десятилетий эти истории станут частью нашего фольклора. Дети, унесённые феями. А через год, утверждал он, их призраки появятся на пляжах. Я понимаю, что уже читал эту статью и посчитал её чересчур бесстрастной, Хотя она была написана в то время, когда мы все молились о благополучном возвращении Джимми. Но в одном Робб ы л прав. Для общества нет ничего хуже, чем пропавший ребёнок. И я не уверен, что мы выдержим ещё одного. Понимая, что нельзя отвлекаться, я нахожу номер за август 1992 года со статьёй о пропавшем Фредди Харпере и тоже делаю копию. Потом возвращаю подшивки на место... и кладу две фотографии на стол у окна. «О, нет!» Я сажусь и подвигаю листочки ближе, надеясь, что при внимательном рассмотрении первое впечатление рассеется. Семилетний Джимми жил с родителями в Стэнли, пятилетний Фред был из поселка на западном Фолкленде. Ничто не указывало на близкое знакомство двух семей. У них не было ничего общего, За исключением того, что два мальчика выглядели похожими, словно братья. Тёмные волосы, карие глаза, смуглая кожа. У обоих признаки испанской крови, как и у большинства здешнего населения. И оба чертовски похожи на детей Кэтрин. Кто, как не я, громче и настойчивее всех кричал о том, что на островах живёт убийца. Кто, как не я, чаще всего говорил, что три пропавших ребёнка, не говоря уже о четырёх, никак не могут быть совпадением. Наконец, остальные жители островов начинают со мной соглашаться. Боже правый, что же я наделал? Несколько часов спустя я задаюсь вопросом. Есть ли хоть какой-то толк от моих действий? Было бы сильным преувеличением утверждать, что полиция у б е д и л рассказ о находке плюшевого кролика на Эндеворе. Они хотели знать, почему мы сразу ничего не сказали. Но объяснение, что находка тела ребёнка на какое-то время заставила забыть об игрушке, их тоже не впечатлило. Как и заявление, что именно я предложил обыскать обломки кораблекрушения. Мне даже показали копию моего дурацкого списка с добавленным именем Кэтрин. Когда я попытался спорить, мне ответили, что несколько человек видели Кэтрин во время заплыва. Вероятно, она стояла на скале и в бинокль следила за пловцами. Никто не помнил, что видел её на школьном спортивном празднике, но, судя по журналу начальника порта, её лодка в то время стояла в порт Ховарде. Когда меня отпустили, уже было абсолютно ясно. Полиция считает нас с Кэтрин очень странной парочкой, а я сам могу скоро перейти в разряд подозреваемых. Только вернувшись домой, я вспомнил, что нужно было купить корм для Куини. От банки томатного супа, которую я открыл для себя, она воротит нос... кукурузные хлопья ее тоже не впечатлили. Возвращаться в Стэнли уже поздно и остается только принести что-нибудь из дома Кэтрин. Так я одним выстрелом убью двух зайцев. Возьму что-нибудь из ее вещей и утром отнесу в полицейский участок. Появится предлог еще раз попросить о встрече с ней. Я иду пешком. До дома Кэтрин всего 4 мили напрямик. Кроме того, я немного взвинчен и не хочу садиться за руль. Ничто так не успокаивает, как ходьба, хотя это может показаться странным. Первая пешая прогулка по Фолклендам была одним из худших эпизодов в моей жизни. Но за прошлые годы я очень хорошо понял разницу между ночным марш-броском по незнакомой местности в промокшей насквозь одежде навстречу неминуемой насильственной смерти и прогулкой по исхоженным вдоль и п о п е р ё к пустошам, при золотистом свете Луны, когда запахи моря смешиваются с запахами Земли. Солнце садится, и направление указывает только серебристая полоска на горизонте. Но этого вполне достаточно. Минут через пятнадцать я подхожу к узкой речушке. Значит, пройдено уже больше половины пути. Здесь нужно повернуться спиной к закату, если от него что-то осталось, и идти точно на восток. Я иду быстро. Куини трусит рядом, время от времени отвлекаясь на запахи и шорохи, но услышав мой свист, всегда возвращается. В районе аэропорта ветер усиливается, отсюда уже видны огни с т э н л и Когда на горизонте проступает белый силуэт на Дуэил Бонбей, Куини понимает, что она почти дома, бежит впереди меня по узкой протоптанной тропке, которая приводит нас прямо к саду. Ночь такая тёмная, Что я с трудом различаю эти чёртовы скелеты. Даже когда мы подходим совсем близко. Если газетчики увидят дом Кэтрин, это будет настоящая сенсация. Те, кто захочет понять, поймут, что это протест против китобойного промысла. н о умело выбранный ракурс ы и хитрое редактирование расскажут совсем другую историю. Кэтрин может предстать каким-то вурдалаком, живущим на кладбище. Здесь почти никто не запирает дома. Я свою запираю, но привычка — вторая натура. У Кэтрин такой привычки не было. Однако, когда я толкаю заднюю дверь, она не поддаётся. Приходится проверить каменную катку для растений под окном гостиной. Да, ключ на своём обычном месте. Куини носится по дому, словно проверяя, что тут изменилось за время её отсутствия. Обнюхивает пол, стены, дверцы буфета, стримглав бежит наверх, а минуту спустя топочет вниз. Всё это время я стою на кухне, собираясь с мыслями. Я ни разу не был здесь без Кэтрин. Без неё дом кажется совсем другим. В кладовке я нахожу корм для Куини, набиваю им рюкзак и иду наверх. В конце коридора комната с белой дверью, закрытой. Я никогда не был в спальне Кэтрин, Те несколько раз, когда я сюда приходил, обычно мы встречались у меня или на лодке. Мы устраивались в спальне для гостей. Мне казалось, что если это жест уважения к мужу, то поезд уже давно ушёл. Я спал с его женой, и какая, чёрт возьми, разница, если я улягусь в его постель. Но для Кэтрин было важно сохранять эту разницу, и я с готовностью подчинялся. И все равно я почему-то волнуюсь, когда толчком распахиваю дверь и вхожу в спальню. Двуспальная кровать аккуратно заправлена, в ногах сложено лоскутное одеяло, явно старое. Глядя на лоскуты всех цветов радуги и самой разной фактуры, я представляю, как несколько поколений ф о л к л е н с к и х женщин при свете керосиновой лампы шили это гигантское произведение искусства. Воображаю, как бабушка Кэтрин делится воспоминаниями с крохотной темноволосой девочкой. А это платье я носила, когда познакомилась с дедушкой. Ой, смотри, а этой тканью была обшита твоя новая коляска, когда ты была маленькой, помнишь? Мы с Кэтрин могли бы много лет лежать, обнявшись под этим одеялом, и она рассказывала бы мне историю каждого лоскутка». Комната имеет Г-образную форму, и за углом я вижу маленький кабинет. Письменный стол, шкаф для документов, стул, нижний ящик шкафа открыт. Компьютер забрали, думаю, недавно, если судить по разбросанным на столе и полу кабелем. Лазерный принтер, старая модель Хьюлетт-Паккарт остался, но кабель, соединявший его с компьютером, свисает на ковер. Подойдя ближе, я вижу пыльный круг. Три стены заняты фотографиями Неда и Кита. Поодиночке, вдвоём и с родителями. Среди фотографий попадаются школьные рисунки и даже страницы, вырванные из медицинских карт. Четвёртая стена пустая, но я вижу на ней отверстие от булавок и остатки липкого синтетического каучука. Куини выбегает из комнаты. Я слышу, как она спускается по лестнице, затем несётся по коридору первого этажа. начинаю открывать ящики комода, стараясь не отвлекаться на исходящий от них запах Кэтрин. Нахожу брюки, свитер, носки. В ящике с нижним бельем беру вещи, которые сам ей покупал. Из эгоистичного мужского желания видеть на ней одежду, за которую я заплатил. Наши отношения с женщинами — это борьба за территорию. Ведь так? Еще одна дверь ведет в ванную — И мне приходит в голову, что Кэтрин понадобится зубная щётка и паста. На внутренней стороне двери висит пижама, и я не могу удержаться. Подношу к лицу и вдыхаю запах. За последние три года я никогда не был к ней так близко. Я закрываю глаза и представляю, что она здесь, в комнате, рядом со мной, прямо сейчас. «Привет», — говорит Кэтрин. Я вздрагиваю, отпуская шёлковую ткань, почему-то чувствую себя виноватым. Мне ничего не привиделось. Она здесь, в дверном проёме. к у и н е вертится у её ног и с такой силой виляет хвостом, что едва не сбивает с ног их обеих. Моя первая мысль — Кэтрин стала меньше. Одежда ей явно велика, свисает с плеч, подвёрнута на запястьях и лодыжках. Прилизанные тусклые волосы собраны на затылке, глаза огромные и в полутьме кажутся серебристыми. «Подумал, тебе нужна одежда?» Я чувствую потребность объяснить, почему без приглашения вторгся в её спальню. «Нужна». Она криво улыбается, смотрит на себя и поднимает руки. «Это дала Скай. Не уверена, что у нас одинаковый размер. Тебя отпустили?» Она слегка склоняет голову на бок. Нет, я дождалась, пока они отвлекутся, и сбежала. «Как ты сюда добралась?» Я не слышал машины, хотя, нужно признать, ветер завывал как безумный. «На метле». В этом вся Кэтрин. Ей нравится, когда я выгляжу тупым солдафоном, а она знает ответы на все вопросы. Заметив что-то в моём лице, она проявляет милосердие. «Скай меня подбросила». «Что происходит? Почему?» Она пожимает плечами, но продолжает стоять в дверном проёме. Дайверы закончили прочесывать порт Фитцрой и ничего не нашли. Это значит, что у полиции имеются только косвенные улики. Боб Стопфорд решил, что у них нет условий для длительного пребывания задержанных, и, будем откровенны, я всё равно никуда не сбегу. Всё это так неожиданно, что с трудом укладывается в голове. «Всё закончилось?» — Кэтрин хмурится. «Конечно нет. Завтра дайверы вернутся, а меня обязали явиться в полицейский участок. Кстати, ты не мог бы подбросить меня до бухты? Моя машина всё ещё там». С радостью, но только утром я пришёл пешком. Она кивает, и пресловутый слон в комнате — задирает голову и трубит так громко, что я боюсь, что в доме с н е с е т крышу. Она тоже слышит этот рёв. Примечание. Слон в комнате идиоматическое выражение в английском языке означает обстоятельства настолько важные и очевидные, что нелепо пытаться его игнорировать, однако окружающие либо действительно не видят его, либо по каким-то причинам предпочитают молчать о н е м Ты ни о чём не хочешь меня спросить. — Нет. Пусть хоть весь дом рухнет, но я не произнесу этого вслух. — Дурак, — говорит Кэтрин, и ее лицо смягчается. Я вижу, как дергается ее тело, словно она хочет броситься ко мне через всю комнату, но сдерживаю себя, понимая, что первый шаг должна сделать она. — Ты видел, Рэчел? — Три года я не слышал, чтобы Кэтрин произносила это имя. Я качаю головой, подразумевая, что речь идёт о времени после исчезновения ребёнка. Только её родителей и двух старших мальчиков. Что они говорят? Как она? В шоке. Пытается осознать случившееся, собственно, как и следовало ожидать. Его ищут. Как Арчи. Я ничего не могла вытянуть у Стопфорда и его парней. Полиция организовала поиски. «Чёрт, это Кэтрин. Настоящая Кэтрин, а не призрак, который я преследовал так долго, что почти забыл, какой она была раньше. Похоже, она тоже что-то прочла на моём лице. Морщинки на её лбу разглаживаются, щёки вздрагивают. Неужели она сейчас мне улыбнётся? Я чуть с ума не сошёл, так переживал за тебя. Её улыбка? Не улыбка, ещё нет». Просто в о с п о м и н а н и е что когда-то такое было возможно. Меня одержали под арестом меньше суток. Я говорю о последних трёх годах. Давай, Кэтрин. До меня всего пять шагов. Мне кажется, она уже готова преодолеть это расстояние, но тут, сквозь завывание ветра, до нас доносится звон стекла. Кто-то разбил окно, потом мы слышим взрыв.